Содержание. Действующие лица. Часть первая. Введение. Глава первая. Вундеркинд. 1938 год. Глава вторая. Предсовмин. 1959 год. Глава третья. Пластмассовые стаканчики. 1959 год. Глава четвертая. Белая пыль. 1953 год. Часть вторая. Введение. Глава первая. Теневые цены, 1960 год. Глава вторая. От фотографии, 1961 год. Глава третья. Бурные аплодисменты, 1961 год. Часть третья. Введение. Введение. Глава первая Летняя ночь, 1962 год. Глава вторая Цены на мясо, 1962 год. Часть четвертая Введение. Глава первая Межотраслевой баланс, 1963 год. Глава вторая Делемма заключенного, 1963 год. Глава третья Услуги 1964 год. Часть пятая Введение. Глава первая На понижение 1964 год. Глава вторая Кисеиным барышням тут не место 1965 год. Глава третья Психологическая подготовка 1966 год. Часть шестая. Введение. Глава первая. Единая система. 1970 год. Глава вторая. Милиция в лесу. 1968 год. Глава третья. Пенсионер. 1968 год. Конец содержания.